Глава 43. Что-то ускорилось, или я ошибаюсь? спросил Легуэн. Нет, всё идёт в обычном ритме, отвечал Камель. Просто нужно к этому привыкнуть, вот и всё. Он произнёс эти слова небрежным тоном, но на самом деле чувствовал, что история оборачивается скверно. Только что было обнаружено тело некоего Феликса Маньера, убитого у себя в квартире. Его коллега поднял тревогу, когда Феликс не явился на важное совещание, которое сам же и назначил. Жертву умертвили с помощью серной кислоты, зальтой в горло. Ткани шии оказались в таком состоянии, что голова фактически отделялась от тела. Дело тут же передали майору Верховену, который его срочно потребовал к себе судья Виддар в самом конце рабочего дня. Дело их прямо было серьёзным. Расследование на серас пошло довольно Быстро. В мобильном телефоне жертвы нашли список входящих звонков, последний из которых, как выяснилось, был сделан в отеле на улице Монж. Его быстро вычислили, оказалось, что в тот же день, чуть раньше, там сняла номер девушка, только что вернувшаяся из Тулузы. А она значила ему свидание на этот вечер. Об этом сообщил Маньер своему коллеге, поспешно уходя с работы. Да, это она. Хотя причёска и глаза немного другие, так сказала регистратор шателя, увидев фоторобот. Это девушка фил сегодня утром расплатилась наличными. Имя, конечно же, оказалось фальшивым. А это наш проказник Феликс. Он что собой представляет? спросил Легоен. Не дожидаясь ответа, он пробежал глазами несколько страниц отчёта Камиля. Хмм, 44 года. Да, подтвердил Камиль. Мастер по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. Был в процессе развода с женой, жил отдельно от неё, алкоголик, разумеется. Легоен молчал, продолжая листать страницы отчёта. Иногда он произносил долгое хмм, похожее на стон. Впрочем, тут и застануть недолго. А что за история с ноутбуком? Он исчез, но уверяют себя не потому, что послужило орудием убийства. Убили его с той откой, а довершило дело серная кислота. Думаешь, та девушка его увезла? Да, без сомнения. Может, они обменивались письмами по электронной почте. Елена в тот самый вечер пользовалась ноутбуком, и не хотела, чтобы её вычислили. Так, ну, хорошо. Что дальше? Легоин явно нервничал, что было совсем не выводуще. Взём от того, что пресса уже лихорадила. Само по себе известие о смерти Жаклин Заннети не стало бы сенсацией, убийство хозяйки гостиницы, да ещё и провинциальной, не та новость, которую помещают на первой полосе центральной газеты. Но фигурирующая в деле серная кислота, о, это уже что-то новенькое, даже экзотичное. А на данный момент совершено уже два таких убийства. Почти серия. хотя и не совсем. Но и сейчас эти истории вызывали живой интерес. А что будет, когда произойдёт ещё одно такое жопийство? Разumeть, когда всё забурлит по-настоящему дело, попадёт на центральные телеканалы. Олегоян возводт на верхний этаж Министерство внутренних дел, судья Видара на верхний этаж Министерства юстиции. И тумаки посыплются, как жетоны из игрового автомата при выигрыше. И даже подумать страшно, что начнётся, когда станет известно о сходных преступлениях, совершённых несколько лет назад в Ремси и в Тампе. На всех экранах появится карта Франции, похожая на ту, что уже сейчас лежала на рабочем столе Камиля, с воткнутыми в неё разноцветными канцелярскими булавками, отмечающими места преступлений. А заодно душераздирающие биографии жертв и обещание Road Movie фильма путешествия на французский лад в прямом эфире. шок зрители прильнули к экранам На данный момент Легуен чувствовал лишь нарастающее давление сверху, но и это становилось всё труднее выдерживать. Как хороший шеф, все свои неприятности с начальством он обычно скрывал от подчинённых. Если что-то и просачивалось наружу, то немного. Но сегодня было очевидно, что он больше не может держать это в себе. Что? Тебя вздернули наверху? наконец прямым текстом спросил Камиль. Вопрос, казалось, как громом поразил Олегуенна. Э, да ты что, Камиль? Что ты взял? Проблема всех семейных пар склонность к повторению. Девушек поитители держали в клетке с крысами. Похититель покончил с собой, сбросившись посреди ночи с моста на шоссе. Ну вот эта игра, например, в тихих и иных вариациях повторялась уже раз 50. Девушка сумела освободиться прежде, чем её нашли, а незадолго до того выяснилось, что она убила трёх типов с помощью серной кислоты. Камель считал, что в этом месте есть что-то от дешёвого уличного балагана. Он уже собирался это сказать, но Олегон перешёл к завершающей части своей тирады. А за это время, что мы писали отчёты, она успела убить жительницу Лулуза, которая теперь отправится в рай для хозяек гостиниц. после чего вернулась в Париж. Камиль ждал, лучше дослушать до конца, полностью предсказуемого. И там прикончила любителя необременительных связей, который скорее всего просто хотел провести с ней приятный вечер. И теперь ты спрашиваешь, не вздручили ли меня наверху? договорил за него Камиль. В этот момент он уже стоял у выхода, держась за дверную ручку. Ты и куда? спросил Легоен. Ну, мне тоже предстоит вздручка. Но поскольку у меня есть некоторые выборы, я предпочту судью Видара. Хм, у тебя совсем нет вкуса.